Глава шестая. До апокалипсиса Силви была известной фотомоделью. Весь ее распорядок дня — это физические тренировки, съемки и разъезды. Сон? Ну, поспать можно было во время разъездов или в перерывах между съемками. Понятно. Алис, попробуй найти людей, что разбираются в средневековом оружии и броне. Если никого не найдешь, то поищи среди бывших геймеров. «Можешь Анет подключить к этому делу, она же геймер». Со вздохом сказал босс. «По его мнению, то, что система дала силу вина в это настоящее издевательство. Женщины и оружие – это несовместимые вещи, тем более средневековое оружие. Это все мужская романтика». «Хорошо, босс», – улыбнувшись, ответила девушка. «Босс, я не геймер, я стример, но я помогу». Возмутилась, Анет. Сергей лишь благодарно кивнул и переключился на следующего. Соломон, что с орками? Чему-то готовятся, активно рубят лес. Могу предоставить отчет, я записываю все их действия и передвижения. Нет, спасибо. Думаю, у нас еще есть время. Может, устроить диверсию? «Нет, есть возможность, что именно этого они и добиваются. Пусть себе строят все, что из дерева, да и не дерево, сгорит под огнем смеси Луи», – улыбаясь, ответил Сергей и принялся за чай. Оставшаяся часть обеда была посвящена внутренним делам и новеньким. Люди активно привлекались к производству, также велся набор в армию. По предложенной идее Юбера, нужно создать отряд бойцов, что постоянно будет охранять периметр на случай неожиданного появления гостей. Работа не такая опасная, как сражаться с зомби, но более ответственная. Многих безработных привлекли к обработке пшеницы и кукурузы. Пока отсутствуют хотя бы примитивные механизмы, все нужно было делать вручную. Некоторым даже мебель пришлось мастерить из подручных средств и древесины. Также постепенно налаживалось производство биетанола и кукурузной муки. Собранные на металлолом машины разбирались на запчасти, а из автокресел делались кровати и диваны. Даже колесам нашлось применение. Выжившие из трех лагерей были не бесполезной живой массы, как в Лувре, а умелыми и активными людьми, борющимися за свою жизнь. Закончив дела, Сергей вернулся в реальный мир и направился на юг от Правена в сторону леса, где и располагалась военная база. Одно смущало, именно туда и направилась орда зомби. Откуда он узнал? Когда по лесу идет орда из десяти тысяч зомби, остается весьма внушительный след». Опасения оправдались. Когда машина приблизилась к базе, там вовсю шло сражение. Кто с кем сражался, не было видно, потому как из-за орды пришлось остановиться в километре от базы. Рам! Раздался громоподобный рев, а через мгновение раздались менее громкие и грозные, но очень схожие крики. И это явно кричали не люди, ну и тем более не зомби. «Пос, что это?» — разволновался Гай. — Похоже, какой-то мутант, и, судя по всему, он сражается с Ордой, хотя, скорее всего, эта Орда сражается с мутантами, — ответил Сергей с небольшим раздражением. — анет ты видишь, что там происходит? — Плохо видно, но там какое-то крупное существо, и около десятка поменьше сражаются с Ордой. — Скажи, они же там не разрушат половину базы своим сражением? — перебив девушку, спросил взволнованный мужчина. «Я... я плохо вижу, но только что рухнул какой-то ангар». «Сука! Соломон, готовь пулеметы и боеприпасы, и огнестрел готовь. Пусть лучники подготовят свои самые убойные стрелы. Сегодня нам придется серьезно потратиться». Убрав машину и лишних людей, Сергей через лес направился к базе, стараясь избегать зомби, а когда дальнейший путь был полностью перекрыт, увернулся в убежище. Военная база под правеном вмещала в себя тысячу солдат и персонала. В ней размещался пехотный батальон сил НАТО. База была окружена проволочным забором снаружи и трехметровой стеной внутри. Она имела один вход, который сейчас был изуродован, как будто в ворота врезалась стадо мамонтов». Около десяти тысяч мертвецов окружили базу и с кем-то яростно сражались. Стены были разрушены в множестве мест, через эти дыры зомби проникали внутрь. Урода! С болью в сердце сказал Сергей, прокомментировав происходящее на экране. База была серьезно повреждена. Около десятка огромных бурых медведей размером с станг яростно крушили бесконечный поток зомби. Одним взмахом лапы десятки мертвецов разлетались по сторонам, но снова вставали и шли в бой. Зомби не стояли без дела в ожидании финальной смерти. Они хватали медведей, били руками и ногами. Некоторые пытались грызть шкуру, а самые отчаянные пытались вскарабкаться на медвежьи туши. И порой у них это получалось. Медведи бушевали, ревели, кусались и раскидывали мертвецов, которые, словно вода в море, были повсюду. В центре этой вакханалии находился поистине огромных размеров медведь. Медведь или медведица являлся вожаком бурых медведей и активно истреблял наглых зомби. Он был размером с большой камаз от остальных медведей. Не считая огромного размера, отличался наличием огромного рога на лбу, словно единорог. Медведь ревел и крушил. К сожалению, под его атаки попадали и строения с техникой. На глазах у Сергея медведь метнул БМП в толпу зомби. Машина и раньше была немного помята медведем, а теперь она была разбита в хлам. Десять тысяч зомби. Для чертовой дюжины медведей этого много, очень много. Какими бы сильными они ни были, было тяжело побороть такое количество. Этого и ждала главная ударная сила зомби – мутанты. Гибкий и очень быстрый зомби с короткими, но плотными ногами запрыгнул в буквальном смысле на головы зомби и побежал к ближайшему медведю. Его удлиненные руки оканчивались острым шипом вместо кисти, и он этими шипами с превеликим удовольствием воспользовался. Запрыгнув на практически поваленного медведя, мутант вонзил оба шипа в уши медведю чуть ли не по самую локоть. Мозг медведя был уничтожен, и тело рухнуло, что немного расстроило главного медведя. Король, королева медведей, взревел и метнул еще один БМП. Целью, конечно же, был мутант. Тот ловко избежал атаки, но король не сомневался, что так и будет. Потому вслед за машиной летел кусок стены, который раздавил мутанта, словно газета надоедливого комара, что отпил немало крови. В это время взревел еще один медведь. Зомби смогли прогрызть его шкуру и, уцепившись за нее, буквально сдирали мясо с его живой туши. Медведь ревел от боли, грыз, кусал, крошил зомби, но все было бесполезно. На месте убитого вставал другой. Один за другим медведи умирали под напором живых мертвецов и мутантов, отчего король становился еще яростнее и свирепее, а злость он срывал исключительно на мутантах. Прошел еще один час сражения, король медведей получил множество ранений, но все мутанты и больше половины обычных зомби были уничтожены. Однако, стоило медведю подумать, что все кончено, появился предводитель этого воинства. Было бы глупо полагать, что это нападение возглавляет простой мутант, слишком уж слаженно и умно действовали мертвецы. Из толпы живых мертвецов, словно сорняк под действием китайских экологических чистых удобрений, вырос трехметровый зомби. У него было четыре мощных руки и крепкое тело. Этот зомби-генерал весь бой скрывался среди простых зомби, следил за боем и направлял своих пешек. Увидев новую цель, король зарычал и помчался на нее. Но та оказалась не так проста. Генерал увернулся от удара лапы и контратаковал по медвежьей пасти. Звук был мощный, словно случилось ДТП. Медведь отшатнулся, но быстро пришел в себя и вновь попытался ударить мертвеца, но получил лишь пять пропущенных ударов и нескольких выбитых зубов. Ну а хитрый медведь специально подставился. Неожиданная контратака и в следующее мгновение генерал отлетел на 20 метров, потеряв одну из рук. Поняв, что добыча еще полна сил, зомби что-то рыкнул, и Орда будто с цепи сорвалась. Как в фильме World of War Z, зомби словно атлеты помчались на всех парах, прыгая и забираясь на ошарашенного медведя. Король срывал с себя взбешенных зомби, но те словно скоробеи в фильме Про мумию покрывали все тело медведя в несколько слоев. Ра! Громогласно взревел медведь, и случилось то, из-за чего Сергей чуть не подавился бутербродом. Рок медведя засиял синим светом, потом яркая вспышка, и все в радиусе 10 метров превратилось в ледяные статуи. Конечно же, за исключением медведя. Генерал зомби, казалось бы, струхнул и поспешил удалиться, а вот зомби вновь заполонили тело медведя, что только-только освободился от прилипших зомби-сосулек. Не прошло и пяти минут, как медведь вновь использовал свою способность, но стоило ему заморозить надоедливых мух, как на их место пришли новые. Медведь яростно прорычал и решил сначала уничтожить источник всех проблем, однако генерал-зомби не был дураком и старательно избегал контакта с существом размером с КамАЗ, отчего медведь еще сильнее взбесился. Прошло еще полчаса. Большая часть зомби была повержена, но и медведь выглядел весьма плохо. Он уже не мог замораживать, а если точнее, то его рог попросту лопнул от перенапряжения. Сам медведь имел множество ран и очень сильно устал. Когда между медведем и генералом зомби осталось лишь несколько сотен зомби, генерал что-то рыкнул, и из леса выбежало несколько десятков зомби-мутантов. Медведь слишком поздно понял, что это была ловушка. Его измотали мелочевкой, и лишь сейчас показалась истинная угроза. Мутанты первого и второго уровня кидались на медведя, кромсая шкуру и рвя плоть. Медведь ревел и отчаянно сопротивлялся. Один за другим мутанты были раздавлены, сожраны, разрезаны когтями, но генерал добился своего. Сейчас перед ним стоял не король медведей, а побитое животное. Медведь истекал кровью, один глаз был вырван, правая передняя лапа сломана, а на шкуре были десятки жутких ран. Казалось бы, генерал-зомби победил, но... «Мочи тварей!» — раздался крик непонятно откуда взявшегося человека. Пока две стороны конфликта увлеченно друг друга убивали, Сергей организовал своих самых боеспособных людей и ожидал, когда можно будет нанести подлый удар в спину». Когда же этот момент настал, он в одно мгновение вызвал две сотни вооруженных солдат, что сразу же открыли огонь. Огнестрелы пулеметы по зомбарю, маги, долбить и медведя, вложив всю манну, лучники 50 на 50, скомандовал Сергей с широкой улыбкой на лице. Эти твари должны понести кару за то, что разрушили военную базу. Мощная пулеметная очередь обрушилась на шокированного зомби. Медведь же был в еще более плачевном положении. В него попал залп молний, потом четыре огненных шара и вишенкой на торте стал пироманьяк со своим посохом третьего уровня. Молодой маг седьмого уровня вложил всю манну в огненный шар, что, врезавшись в поврежденный предыдущими атаками магов в бок медведя, взорвался будто выстрел от гаубица. Король медведев взревел от боли, его почти располовинило, а из-за множества электрических атак его еще и практически парализовало. Тем временем генерал-зомби, что пытался убежать от пуль, не убежал и превратился в решето. Какой бы прочно ни было его плоти и кости, против пулеметов они почти бесполезны. Также активно помогали лучники своими зачарованными стрелами. «Пулеметы-лучники, добейте медведя!» Крикнул Сергей, даже не допуская мысли о получении опыта с громадины. Даже чик медведя может убить. Да и кто его знает, вдруг он из последних сил устроит гадость. Как в каком-нибудь аниме-сериале, где главный герой на краю гибели находит в себе силы и уничтожает всех врагов. «Босс, кажется, он мертв», — сказал Соломон, смотря на медведя через прицел Х-4 своей штурмовой винтовки. «Ты у нас каменный, так что иди и проверь, действительно ли он сдох», сказал босс, но был готов в любой момент телепортировать Соломона, даже если медведь просто перднет. «Да, босс». Соломон активировал навык и подбежал к медведю. Огромное сердце, что почти вывалилось из груди, не билось, совсем не билось. Дыхания также не было. «Босс, он точно мертв», доложил Соломон по рации. «Так, народ, всех обычных зомби в яму, мутантов в кучу и вырезаем из них энергоядра, животных в убежище. А, и для незнающих, ядра есть лишь у мутантов от второго уровня и выше, потому обычных зомбаков-мутантов не трогайте, их сразу в яму. А кто закинет в яму мутантов второго уровня с ядром внутри, будет отрабатывать, причем весьма изощренным способом». Никто не стал проверять, блефовал ли их босс или нет, потому все тщательно проверяли, кого отправляли в яму. «Огромный!» Подойдя к медведю, прокомментировал Сергей, а потом перенес его в убежище. «Хм... На месте, где лежала туша медведя, лежали до более знакомые и приятные глазу предметы. Награда фиолетовая! Признавайтесь, кто такой счастливчик, что умудрился завалить медведя?» Подобрав награду и тысячу монет, двумя монетками крикнул босс. «Я!» — раздался голос полуживого человека, если точнее, то голос пироманьяка. Тот влил всю манну в атаку и сейчас наслаждался всеми прелестями полного истощения манны. Бледное лицо, трясущиеся руки и полное расслабление мочевого пузыря. И таких было с десяток. «Молодец, а теперь валите отдыхать!» Сказал босс и отправил всех магов в убежище, где их уже ждали, дабы позаботиться о них. Босс, я завершил осмотр базы. Пока Сергей боролся с соблазном открыть награду, к нему подбежал запыхавшийся Соломон. «Не томи, по лицу вижу, что все крайне хреново». «Так и есть, босс, вся техника уничтожена, а в арсенале медведь устроил себе логово. Но...» Часть вооружения уцелела, а также склад боеприпасов почти не пострадал. Доложил Соломон, видя, как лицо босса становилось все мрачнее и мрачнее. «Хорошо. Собирайте все, что можно, даже сломанное снаряжение. Даже если медведь его сожрал, переживал и высрал, тоже собирайте». Эм. «Да, босс». Отсолютовал каменный человек и убежал к солдатам. «Говорит по-русски». «Что за непруха-то такая? Ладно, может, Луис может починить». Пробормотал Сергей, глядя на серьезно поврежденную БМП. «Вы не можете переместить этот объект», — говорит по-русски. «Какого хрена? Медведя я перенес же, а он в два или даже в три раза крупнее этой хрени». «На биологические объекты, опознаваемые системой как добыча, ограничения не действуют». Немного поругавшись, Сергей выдохнул и успокоился. «Говорит по-русски. Нужно срочно повышать уровень убежища. Хм, а если...» Позвав десяток солдат, Сергей попробовал перенести БМП общими усилиями, но... Система оказалась хитрее и послала всех нафиг. «Босс, что-то странное происходит. Юбер сообщил, что со стороны орков приходят зомби, причем человеческие». Неожиданно раздался голос Аннет, сообщающий плохие новости. «Да что ж за день-то такой? Соломон, ты ее слышал, я проверю все, отставайся оставайся здесь и продолжай раскопки». Дождавшись ответа от Соломона, Сергей вернулся в убежище и оказался перед стеной. «Говорит по-русски». «Стоп, это что же получается?» – неожиданно заговорил мужчина глупо, улыбаясь. Мужчина исчез, вернувшись на базу, а потом вернулся в убежище, но появился у ноутбука. Говорит по-русски. черт, как же я раньше не догадался. Рассмеявшись, пробормотал Сергей. С увеличением размера убежища появилась необходимость много ходить, и он очень мечтал о мгновенном перемещении. Иначе получался беспредел, он мог перенести кого угодно, а себя не мог. Вновь вернувшись на базу и переместившись в убежище, счастливый мужчина оказался у стен, где и нашел взволнованного Юбера. «Что происходит? Откуда зомби?» «Сергей, хорошо, что ты здесь. Отвечу честно. Происходит какая-то чертовщина. Откуда взялись эти зомби, я даже не представляю. Но не думаю, что орки держали их в заперти и решили выпустить их на нас. Слишком их много». Система определила это как вторжение отрубила магазин. «Отправим людей, пусть разберутся с зомби у забора. Если появятся мутанты, то подведем лучников». «Сергей, все лучники и зверолюди находятся на военной базе под руководством Соломона». Неловко улыбнувшись, сказал Юбер. «Ладно, свяжись с ним и договоритесь о распределении людей. Я пока посмотрю, что там». Мужчина поднялся на стену и увидел тысячи мертвецов, что столпились у забора. К счастью, особой активности они не проявляли, как будто случайно сюда забрели. Говорит по-русски. Ну, там-то вроде нету. Хм. На ловушку не похожи. Вряд ли они смогли бы спрятаться от зомби. А те, похоже, полностью наводнили осколок лорда орков. Сергей всмотрелся вдаль, в лесу, за лесом, да и вся округа была наводнена блуждающими бесцели мертвыми. Говорит по-русски. Хм, а можно ли их считать мертвыми, если они мутируют и развиваются? Тогда это не зомби, а зараженные или инфицированные? Хм. Босс, мы с Юбером договорились и распределили людей. Нужна ваша помощь. Из рации раздался голос Соломона, что бесцеремонно прервал размышления босса. «Такси уже в пути», — усмехнувшись, сказал Сергей и телепортировался на военную базу. Там скучковалось около сотни людей, ожидающих перемещения. Взмах рукой и сотня оказалась в убежище у стены. «Босс, у нас неплохой улов», — радостно сказал Соломон, но босс прервал его. «Не сейчас. Поторопись здесь. Забирай все самое ценное, остатки потом заберем. Жопой чую, что придется сражаться. И много. «Да, босс», — сказал начальник безопасности, но босс уже был в убежище. Оказавшись у стен, Сергей переместил около полутора сотен человек на военную базу. «А много ли?» «У них низкий уровень и отсутствуют дистанционной атаки. Если это окажется ловушкой, то шансов выжить у них будет немного», — пояснил рядом стоящий вояка. После нескольких дней в убежище Юбер стал выглядеть намного лучше. Груз ответственности спал с его плеч. Хорошая еда и вода также сделали свое дело. «Соглашусь с тобой. Тогда я поведу людей к забору, а на тебе наше прикрытие. «Об этом не волнуйтесь. Соломон буквально несколько минут назад прислал несколько хороших подарков. Этот пройдоха знает, как порадовать старика». Улыбаясь, сказал не такой уж и старый сорок с хвостиком вояка. Сергей кивнул и повел людей к забору. Увидев людей зомби, точнее инфицированные, заметно оживились и стали ломать проволочный забор, но тот уже не раз доказал свою стойкость. «Народ, это халявный опыт, но сильно не увлекайтесь. Есть шанс, что все это ловушка орков. А теперь постараемся. Скоро прибудет подкрепление». «Босс, подкрепление чье? Наши или зомби?» Спросил один из людей, чьей трансформацией был кабан. Солдат был лишь четвертого уровня, потому трансформация почти не сказалась на внешности, но даже так выглядело это не очень привлекательно. «Я думаю, и то, и то». В отличие от сражения с орками, инфицированные распределились вдоль всего забора, но так как они не стремились на ту сторону, то Сергей занял лишь 100 метров забора. Инфицированные, заметив людей и услышав шум битвы, поспешили к месту проведения мероприятия. В итоге несколько тысяч зомби со всех участков забора и окрестностей собрались в одном месте в надежде полакомиться деликатесами. А их было много. Были люди со вкусом кабана, со вкусом медвежатины, рептилятины, собачатины, кошатины, и даже говядина была. Человек-бык в единственном экземпляре. Инфицированные выглядели как люди, но их одежда была похожа на что-то среднее между древнегреческой и древнекитайской. Кожа была красноватого оттенка, а волосы были заплетены в дреды как у мужчин, так и у женщин. «Мне жалко их мужчин», – прокомментировал Сергей, оценив достоинство инфицированных женщин. «Многие были плоские, как доски, а самый большой размер – это двоечка, и то под сомнением». по мне нравится», – добавил высокий бородатый боец, методично убивающий одного зомби за другим. «Да что там понравится-то может», – возмутился другой боец, причем тоже высокий и тоже с бородой. А попки у них прям заглядение, кругленькие и не слишком большие. Вмешался третий, но среднего роста и без бороды, но с усами. И начался извечный спор, что лучше, маленькая или большая грудь, маленькая или большая задница. Вот так за спорами и болтовней прошло полчаса. «Мне кажется, или у стало только больше», – подметил лидер движения за маленькую грудь, которая, кстати, на данный момент имела большинство. «Ну, я же обещал вам подкрепление». Рассмеявшись, сказал босс, «они уже убили минимум две тысячи зомби, а тех становилось все больше и больше».